Глава д в а д ц т е м ё м н а я фея в изгнании. Первое моё воспоминание о том месте, которое я сейчас называю своим домом, как я сижу на холодном каменном троне. Я помню, как дрожала от боли, но считала, что заслуживаю её. Моими единственными утешителями были мои птицы, мои вороны. Уж и не знаю, что стало бы со мной, не будь их рядом». Ты только должна чётко понимать. Сейчас я рассказываю о том, что я ощущала тогда, а не о своих нынешних чувствах. В то время я была совсем другим человеком, и нынче всё это от меня далеко. Случалось ли тебе когда-нибудь оглядываться на события далёкого прошлого в твоей жизни с ощущением, что они происходили с кем-то другим? Тоже сейчас я могу сказать о себе. С той лишь р а з н и ц ы что в моём случае... Это не просто ощущение, ведь я действительно стала другим человеком. Я помню, что я переживала и чувствовала в те времена, но сейчас от тех чувств ничего не осталось, кроме злости и острой потребности защитить мою дочь. В том полуразвалившемся замке я оказалась почти случайна, но решила сделать его своим жилищем. Тогда в нем обитали лишь мелкие противные твари, которые боялись меня, Они увидели меня в обличье дракона и решили, что меня послал их бывший хозяин Аид, чтобы я правила ими вместо него. Позднее я обнаружила, что мой замок некогда был крупным средоточием с силы, а мелкие твари, которых я позднее сделала своими приспешниками, остались в нем после того, как Аид покинул эти края. Сама я бога подземного мира никогда не видела. Меня он не навещал. но мои птички пересказывали мне истории, услышанные от тварей. Я провела в том замке много лет, не видя других людей, и мучительно страдая из-за того, что сделала. Я считала, что заслуживаю всех этих выпавших мне мучений и очень боялась когда-нибудь вновь разозлиться, ведь при этом я могла уничтожить саму себя. Боль, сопровождавшая мое превращение в дракона, была поистине невыносима. И я искренне сомневалась, что смогла бы вынести её снова. Поэтому я так долго и оставалась в драконьем о б л и ч ь и из страха перед болью во время обратного превращения в себя. И ещё я боялась того, кем я стану, когда верну себе прежний облик. В конце концов, я устала от одиночества и от бесконечной череды смельчаков, желавших доказать свою храбрость, убив дракона. Но на самом деле... Мужество вернуться в собственное тело мне придало надежда снова увидеть Диаваля, Апал и других моих птичек. Я так истосковалась по ним, что моё одиночество уже почти уничтожило меня. В общем-то, я и не рассчитывала, что они услышат мой зов, даже если я снова стану собой. Но они услышали. И когда я превратилась обратно, то обнаружила, что о с т а л о с ь почти прежней. Я осталась феей, которую ты знала и любила. Только теперь на меня давила невыразимая грусть и неприходящее чувство вины за то, что, как я тогда думала, я сделала с тобой и с остальными. Годы шли, и я чувствовала себя всё более одинокой. И всё больше сожалела о том, что ты когда-то нашла меня в дупле дерева. Уж лучше бы, — думала я, — мне никогда не знать, каково это — быть кем-то любимой. «В те годы мои муки и тоска по тебе были такими отчаянными, что боль от превращения в дракона по сравнению с ними казалась не такой уж страшной. Я проводила все дни, упражняясь в магии и изучая книги, которые приносили мне мои вороны, похищая их в далёких краях. Одним словом, у меня была магия и мои птицы. И я искренне считала, что больше мне ничего и не нужно». Так продолжалось, пока меня не отыскали сестрички. Они потеряли свою младшую сестру, Церцею, и очень горевали по ней. Но сколько бы я их ни расспрашивала, они отказывались поведать мне, как это случилось. Мне казалось тогда, что кроме горя, их терзало ещё и чувство вины. Видимо, рассуждала я, они каким-то образом лишились сестры из-за собственной ошибки. Подробностей я не знала. А допытываться о них не стало. Тогда я просто радовалась, что они нашли меня. Признаюсь, в своих мечтах я частенько воображала, что они каким-то образом пережили гибель страны эльфов и фей и сумели найти дорогу в моё обиталище. Я была готова встретить их осуждение и гнев, но они пришли ко мне с любовью и тревогой за меня. Они хотели заботиться обо мне, помогать мне, Хотели, чтобы я осталась с ними. Ты ведь знаешь, что я полюбила сестричек с первой же встречи с ними, поэтому, когда они явились в мой полуразрушенный замок, меня очень тянуло отправиться вместе с ними в их дом. Но я боялась, что могу случайно уничтожить его своей неуправляемой силой. Сестрички в то время были совсем другими, не такими, как сейчас. Но зачем я рассказываю тебе об этом? Ты ведь и сама помнишь, какими они были». Да, сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что в те времена они были совсем не теми ведьмами, какими стали в наши дни, и не только потому, что они с тех пор постарели. Их сердца тоже изменились, и их поведение, и их души тоже. Но в те далёкие дни сестрички хотели заботиться обо мне и забрать меня к себе. Впрочем, сколько бы они меня не умоляли, я твёрдо стояла на своём... Я слишком боялась причинить им вред. «Что ты, милая», — говорили они, — «ты не сможешь нам повредить? Нет, нет, мы научим тебя управлять своей силой». «Да, дорогуша, да, мы научим тебя, научим! Пожалуйста, Малефисента, мы же любим тебя, ты нужна нам!» Так продолжалось довольно долгое время. Сестрички то и дело сваливались на меня с неба. «Проведать, как я живу!» и снова поупрашивать меня отправиться жить с ними. Но я всегда отвечала «нет». Со временем они стали появляться у меня всё реже и реже. Я же по-прежнему была занята книгами и своими пернатыми питомцами. Вороны летали за меня во все края, которые я сама боялась п о с е щ а т ь Рассказывали о других королевствах и приносили мне заклинания от других ведьм. А ещё доставляли вести от сестричек, поглощённых собственными приключениями. Прошло ещё много лет, прежде чем я увидела их в следующий раз. Они снова навестили меня в моём замке и снова упрашивали переселиться к ним. Именно тогда я впервые заметила, что в них что-то изменилось, хотя тогда не отдала себе в этом отчёта. Это мне стало ясно только сейчас, когда я получила возможность взглянуть на прошлое отстранённо и непредвзято. «Ты так одинока, моя милая», — сказала мне Люсинда, — Так ты совсем зачахнешь, если никто не будет тебя любить. Пожалуйста, приходи жить к нам. Мы составим тебе компанию. Ведь ты так в ней нуждаешься. Прошу тебя, Малефисента, иначе тебе просто не выжить». Вероятно, это была наша последняя встреча, когда сестрички говорили «Влад», как обычно. Когда они появились у меня в следующий раз, всё изменилось. «Малефисента, пожалуйста, позволь нам помочь тебе». Взмолились сестрички, навестив меня снова. Если уж ты никак не хочешь жить с нами, не хочешь принять нашу любовь, то, пожалуйста, хотя бы позволь нам дать тебе дочь. Дать тебе кого-то, кого ты сможешь любить, о ком ты будешь заботиться и кто будет заботиться о тебе. Мне очень понравилась эта идея. Получить кого-то, о ком я смогу заботиться, кроме своих птичек, и кого-то, кто будет любить меня. Правда, я никак не могла понять, каким образом сестрички способны это устроить. «Но как?» — спросила я. Сестрички захохотали, но без всякой насмешки, а просто от счастья. Они радовались, потому что хотели преподнести мне величайший дар, на какой только были способны — любовь. Но мне было тревожно. Я сомневалась, что мне это подойдёт, что я справлюсь, и что это безопасно. Они заверили меня, что никакой опасности нет. «О, дорогуша, не бойся, мы можем это сделать?» Мы трудились над этими чарами много лет, непрерывно совершенствуя каждую часть, прежде чем решились применить их. И мы ни за что не стали бы преподносить тебе такой дар или дразнить тебя им, если бы не знали точно-точно, что в самом деле способны осуществить подобное». «Обычно г л а в н ы й во всех разговорах была Люсинда, но на этот раз слово взяла Руби. И мы никогда не стали бы испытывать на тебе чары, которые могли бы подвергнуть тебя опасности, дорогуша. Мы собираемся и сами ими воспользоваться». А потом в разговор включилась милая Марта, которая всегда казалась мне немного добрее остальных сестер. «Да-да, мы создали это заклинание для себя», Так что можешь не сомневаться, оно совершенно безопасно. А когда мы довели его до совершенства, когда поняли, что теперь оно сработает безупречно и собирались сами применить его, нам вдруг явилось откровение. Мы должны помочь Малефисенте. Мы преподнесем ей такой славный подарок. Любовь и воодушевление так переполняли сестер, что они заговорили все разом, «Мы хотим, чтобы ты приняла наш дар, Малефисента. Пожалуйста, позволь нам помочь тебе». Я даже не могла выразить, как много их дар значит для меня. Как он на самом деле чудесен. И, конечно, я согласилась принять его. Надо же, у меня будет дочь. Я просто онемела тогда, не в силах подобрать слова, чтобы выразить всю полноту моей благодарности. Мы знаем». «Знаем, милая наша малютка-дракон, дорогая наша фея-ведьма, не говори ничего, не надо слов, разве нам нужны слова, чтобы понимать друг друга?» Несколько недель спустя сестрички вызвали меня к ним домой. Они прислали мне весточку, сопал, которая, должно быть, посетила их во время одного из своих путешествий. В письме они сообщали, что пришло время сотворить задуманное колдовство, но сделать это можно только у них дома». За все эти долгие годы я ни разу не покидала своего замка, и теперь мне сделалось очень не по себе. Мне было так страшно использовать свои магические силы, даже самое простенькое заклинание перемещения, что я решила отправиться к сестричкам пешком. Их дом стоял в отдалённом уголке королевства, совсем недалеко от меня, но при мысли о путешествии даже на такое незначительное расстояние меня охватывала паника. «Тогда я призвала Диаваля, о п а л и остальных своих птиц и попросила их следовать за мной по небу и следить за окрестностями». В послании сестричек говорилось, что они собирались перенести свой дом поближе к моему замку. Но что-то им помешало. По их предположениям, это могли быть защитные чары прежнего обитателя замка, которые с его исчезновением никуда не делись. Шагая через лес... Я поначалу готова была смеяться над своими глупыми страхами, но потом меня вдруг охватило непреодолимое желание бежать отсюда. Я чувствовала, что надо мной нависла какая-то серьёзная опасность. Вокруг меня осязаемо сгущалась ненависть. И тогда я поняла — это ненависть леса. Лес ожил и ополчился на меня. Кусты и лианы начали подступать ко мне с устрашающей скоростью, и даже деревья преобразились. У них как будто появились лица и длинные цепкие руки, вырваться из которых было невозможно. Когда деревья схватили меня, а лианы обвили мое тело, я думала, что умру прямо там. Мои верные птицы пикировали с неба, атакуя деревья и пытаясь помочь мне, но шипастые стебли впивались в мою плоть, а лианы всё туже затягивали петли на моём горле. Не могу сказать, что мне было так уж страшно ощущать, как жизнь постепенно покидает меня. Я чувствовала почти облегчение, что всё наконец закончилось. Пожалуй, я была даже рада умереть. «Малефисента, нет, используй свою силу!» — услышала я сквозь древесные кроны голоса сестричек. Они воздели руки к небу, и на мир обрушилась магическая темнота. «Малефисента, тьма на твоей стороне! Используй свою магию!» Я запаниковала, и моё тело становилось всё горячее и горячее. Тогда я вспомнила, что ты сказала мне как-то раз, в тот день, когда я впервые воспользовалась чарами перемещения. Ты сказала, что если я однажды почувствую то же самое, то мне достаточно подумать о каком-нибудь безопасном месте, и о том, кого я люблю, и я сразу же перенесусь туда. Я так и сделала. И в считанные мгновения оказалась у самого порога дома сестричек, счастливо избежав хватки моих недругов. «О боги Малефисента! Ты цела?» — бросилась ко мне Люсинда. Я даже ничего не могла ей ответить. Наверное, я была в шоке. Нам следовало догадаться». Мы должны были сообразить, что природа считает тебя своим врагом После того, что случилось в стране эльфов и фей Как глупо, что мы не подумали об этом Нам очень-очень жаль, прости нас Впрочем, я все поняла и без объяснений, сестричек Конечно, для природы я была врагом И это было справедливо После того, как я уничтожила страну эльфов и фей Я знала, что заслужила это На мне лежало проклятие, и я стала опасаться за свою дочь. Что, если это проклятие перейдет на н е ё Нет, нет, деревья не станут осуждать ее за твои грехи. Здесь тебе нечего бояться, — уверяли меня сестрички. Внутри жилище сестричек очень отличалось от моего. Оно было теплым, уютным и гостеприимным. И сразу напомнила мне мои детские годы с тобой, в стране эльфов и фей, с такой же уютной кухней и большими окнами. За широким круглым кухонным окном даже виднелось дерево, на котором могли с удобством рассесться мои птицы. И я подумала, зачем же я отказывалась от предложения сестёр переселиться к ним ещё много лет назад? «Мы готовы приступить к колдовству Малефисента». «Но сначала должны предупредить тебя об условиях», — сказала Люсинда. Ее слова тут же подхватила Руби. «Эти чары вбирают в себя только твои самые лучшие стороны. Тогда она действительно будет твоей дочерью. И в каком-то смысле она будет тобой, но только лучшей частью тебя». Сестрички дружно улыбались мне. Мы знаем, что это заклинание работает и обещаем, что оно не причинит никакого вреда ни тебе, ни твоей дочери. Люсинда взяла меня за руку. Ты согласна отдать своей дочери всю лучшую часть себя? Позволишь ли ты нам подарить тебе ту, кого ты будешь любить? Я кивнула. Да, я желаю этого больше всего на свете. Люсинда достала из кармана юбки небольшой затянутый шнурком мешочек, полный кроваво-красного порошка. Щедро зачерпнув его рукой, она рассыпала порошок с вкраплениями мелких кристаллов обсидиана по полу вокруг меня. с ё с т р ы тоже встали в круг, образовав треугольник. л ю с и н д о стала его вершиной, а Руби и Марта расположились по бокам от меня. Их сила, соединившись, озарила получившуюся фигуру ярким серебряным светом. Я не испытывала ни малейшего страха. От сестричек исходили лишь любовь и преданность мне. Люсинда начала нараспев читать з а к л и н а н и е с т а р ы х и новых богов призываем, Силой своею их заклинаем, Пусть этой ведьме, пусть этой фее Явится дочь, что всех ей милее». Три сестры повторяли эти слова снова и снова. «Старых и новых богов призываем, силой своею их заклинаем. Пусть этой ведьме, пусть этой фее явится дочь, что всех ей милее». Я почувствовала сильный толчок, сотрясший все мое тело. А потом у меня появилось ощущение, которое я никак не смогла бы описать, по крайней мере, тогда. «Сейчас я могу это сделать». потому что уже понимаю, что со мной тогда происходило. Но лучше я постараюсь описать, что я чувствовала тогда. А чувствовала я, как у меня что-то отнимают. Сказать по правде, я не знаю точно, что здесь было ответом моего тела на чары, а что моим воображением, но и тело, и душа моя реагировали очень бурно. Может быть, потому что я пыталась внутренне сопротивляться происходящему, Каждый раз, когда сёстры повторяли заклинания, меня охватывало одно и то же чувство, и оно было очень похоже на предсмертную агонию. «Старых и новых богов призываем, силой своею их заклинаем, пусть этой ведьме, пусть этой фее явится дочь, что всех ей милее!» Постепенно эти ощущения стали совсем невыносимыми. Наверное, я кричала — Я теряла слишком большую часть себя. Я словно ускользала куда-то, растворялась в пустоте, превращалась в ничто. Я чувствовала себя пустой и холодной. Но ведь сестрички обещали, что не причинят мне вреда, и я верила им. И только когда я дошла до предела своих мук, когда я уже не могла больше выносить эту жуткую телесную и душевную боль, всё внезапно закончилось. Всё закончилось, и я подумала, что умерла, потому что я чувствовала себя как мертвец, чувствовала, что меня больше нет. Я исчезла. Но из окружающей темноты до меня доносились голоса сестричек. Я слышала, как они зовут меня назад, из поглотившей меня чёрной бездны, полной нестерпимой боли. и м а л е ф и с е н т а открой глаза». Узнала я голос Марты, Малефисента, взгляни на свою дочь. На полу, у моих ног, в самом центре колдовского круга, в свёртке из тёмно-пурпурного одеяла, лежала моя дочь. Это было самое прекрасное, самое чудесное существо из всех, каких я видела в этом мире. Но любви к ней я не испытывала. Я знала, что должна любить её. Мне даже помнилось, как я хотела любить её заранее, до того, как колдовство свершилось. Единственным чувством, которое она пробуждала во мне, было желание защищать её. Но я не любила собственную дочь. Я так и осталась пустой и одинокой в холодном море темноты. Как ты её назовёшь? «Ты уже знаешь?» — спросила Люсинда, когда я впервые взяла свою дочь на руки и взглянула в её прекрасные глаза. «Её имя — Аврора, потому что она — моя ясная звёздочка во тьме».